Глава 24. А вот и Эмдон, раскинувшийся у устья реки Эмс, большой, красивый, с высокой каменной стеной, за которой прячутся дома местных богатеев. Виднеется макушка церкви, увенчанная крестом, и торчит квадратная башня донжона высотой в несколько этажей. Густо застроенный пригород занимает все место вокруг самого города спускаясь к морскому побережью. В нем живут людишки победнее, дома в основном деревянные. Но сам город впечатляет своими размерами и стенами с башнями. Ворота тоже имеются, мощные, укрепленные железом. Интересно, как конунгу Хельги удалось взять этот с виду неприступный город? Скоро узнаю. С собой в город я специально взял только христиан-англичан, чтобы не пугать раньше времени жителей и городское начальство. Кораблик для этого предприятия мы позаимствовали у одного купца Франка, на свою беду проплывавшего мимо Фрисских островов и решившего пополнить запасы воды на островке Буизе. Его товар, вино в бочках, мы, конечно же, тоже реквизировали. Нас было ровно десять. Я, Редферн, Маклауд и еще семеро англичан. Асмунд с Бьорном ругались нехорошими словами от того, что я иду в Эмден без них. Сильно беспокоились за мою безопасность. Анетта с Винделлой, горячо поддерживаемые Добранкасом, им вторили. «Большого труда мне стоило убедить всех их, что ничего плохого в городе случиться не может. Я ведь имею прекрасные грамоты от самого папы римского и епископа Утрихта Фредерика в которых черным по белому сказано оказывать мне всяческое содействие. Сам же их и написал, используя как образец почерка, подписи и печатей какие-то долговые и торговые расписки, взятые у Венделы. Мои бумажки ни викингов, ни обеих дам вообще не впечатлили, но им пришлось сдаться, когда я объяснил в подробностях свой план. Их время вступить в игру настанет чуть позже. Асмунд с Бьорном меня выслушали, в очередной раз обозвали многоликим Янусом и Локи в человеческом обличье и отпустили. И вот я швартуюсь в Эмдоне. В самый раз для нашей снекки местечко нашлось для стоянки. Втиснулись между каким-то Кнором и еще одной несуразной посудиной скотовозом. Почему скотовозом? Потому что от нее воняло навозом, как в свинарнике. Но выбирать не приходилось. Слишком много кораблей находилось в бухте, что поражало, если честно. Пользуется популярностью город Эмден, судя по всему. Это и к лучшему. Чем больше народа, тем больше пожертвований идет в церковь и городскую казну, а из них в монастырь. На мне в очередной раз красовались парадные одежды прилата и все сопутствующие принадлежности, а под одеждами уже традиционная кольчуга и замечательная дамасская сабля. Редферн тоже переоделся в священника и сейчас снова играет роль моего личного секретаря. Остальные выступают в качестве охранников во главе с Маклаудом. Все настоящие христиане, так что прокола случиться не должно. Я вальяжно сошел на пристань, дождался, пока все сделают то же самое, и двинулся к городским воротам. встречу нам дернулся был таможенный караул, но вперед выдвинулись Редферн с Маклаудом и что-то быстро шепнули их старшему. Тот сделал удивленное лицо с глазами какающего мышонка и, униженно кланясь мне, уступил дорогу, замахав своим подчиненным руками, чтобы не отсвечивали. Я благосклонно кивнул и прошествовал мимо. Старший таможенник, однако, полным дураком не был. Пока мы, не торопясь, шли... Один из его людей пулей пробежал мимо нас, чтобы заранее успеть доложить начальству о прибытии высокопоставленного духовного лица. К тому моменту, когда мы беспрепятственно прошли ворота и добрались до донжона, у его входа нас уже встречала целая делегация, состоящая из пузатого гражданина в дорогих одеждах и с мечом на поясе, пары типичных вояк и священника. Наверняка местный барон, военачальники — и настоятель церкви. Так и оказалось. Радую приветствовать достопочтенного легата его святейшества Папы Пасхали в городе Эмден», пропыхтел толстячок. «Я оборон Гримберт, это мои сотники Амальрик и Квин. Настоятель Эмденской церкви Бенедикт», священник назвался сам. «Могу я увидеть твои бумаги, подтверждающие полномочия, твоя милость?» «Хм...» Какой недоверчивый святоша попался. Барон-то сразу с потрохами сдался, а этот проверить меня решил. Ладно, получай, тогда. Здесь, на площади? Надменно процедил я сквозь зубы и презрительно уставился на священника. Ты, настоятель, похоже, забылся. Бенедикт покраснел, потом побледнел и закашлялся. Барон тут же попытался сгладить ситуацию. Конечно, не здесь, уважаемый прилад. Прошу в мою скромную обитель. Там накрывают стол. Вот за ним отец Бенедикт и прочитает бумаги, если ему так хочется. Последнюю фразу Гримберт произнес очень язвительно, явно стараясь поддеть настоятеля. Видимо, они не очень ладили друг с другом. Я кивнул, и мы проследовали в Донжон. Находясь внутри этой цитадели, Я понял, что она неприступная просто категорически. Окон на первом этаже нет вообще, и достаточно закрыть прочную дверь, чтобы забаррикадироваться внутри почти навечно. Только если кто-то из своих придаст и откроет изнутри, только тогда можно взять донжон. Как же это удалось Конунгу Хельги? Мы тем временем, пройдя узкими коридорами и поднявшись выше по не менее узкой лестнице, вошли в большой зал, посреди которого стоял обширный стол. Слуги поспешно накрывали обед. «Прошу, твоя милость», — пригласил барон. «Отобедаем, чем Бог послал, в честь твоего прибытия». Барон указал мне на одно из двух кресел во главе стола. Я опустился в него, а барон уселся рядом. Своим спутником я сам указал на места по левую руку от себя. Возразить мне никто не посмел. Люди барона и настоятель расселись напротив, причем Бенедикт оттеснил сотников и занял кресло подле барона. Я решил, что испытывать терпение настоятеля уже достаточно, тем более, что не собирался ругаться с ним, поэтому протянул ему липовые письма от папы и Фредерика. Бенедикт внимательно прочитал их, изучил печати и кивнул, успокоившись. «Благодарю тебя, прилат лука!» Прошу простить меня за излишнюю подозрительность. Предыдущий настоятель показал себя не с лучшей стороны, поэтому я на этом месте обязан быть твердым. Это похвально, твоя милость. А что за история с предыдущим настоятелем? Он провел врагов в Данжон, забыв о своем долге и служении Господу. Я расскажу об этом позже, с твоего позволения, прилад Лука. Конечно, согласился я. А сейчас помолимся, дети мои. Прочитай молитву, отец Бенедикт. Настоятель начал читать вслух на латыни. «Бенедикт, домене, нобис без донистуис, кюае де туа ларгитате сумму sumpturi. пер кристум доменум нострум. Амен!» Мы повторяли слова за настоятелем, опустив глаза вниз. Слуги как раз закончили сервировать стол, И мы после молитвы сразу приступили к обеду. Вот что мне нравится у франков, так это вино. Умеют делать прощелыги. Еда тоже не подкачала. Прекрасно приготовленного мяса с овощами наелся до отвала. Насытившись, мы разговаривали с бароном и Бенедиктом, и я плавно перевел беседу на интересующую меня тему, а именно на ограбление Эмдена Конунгом Хельги с Коготом. Самих Гримберта с Бенедиктом в это время в городе не было. Они приехали сюда позже. Оказалось, что успешным ограбление получилось потому, что предыдущий барон Фрис по происхождению предал Франков и перешел на сторону викингов. С ними избежал, а настоятель провел захватчиков через подземный ход, ведущий из церкви в Данжон, убоявшись угрозы смерти. Его сместил с должности сам епископ, узнав о допущенной слабости, непозволительной духовному лицу. Выслушав городское начальство, я задумался. Теперь, в принципе, мне стало понятно, каким образом Конунгу удалось захватить столь укрепленный город с крепким гарнизоном. Похоже, что ему просто повезло. Хотя этим баронам с настоятелями верить нельзя. Больно лица у них хитрые. Эх, повстречаться бы с Хельге, да у него спросить. Ладно, пора к основному вопросу переходить. Как далеко отсюда монастырь? У меня дело к епископу-настоятелю, поручение от его святейшества. В половине дня пути, твоя милость, ответил Гримберт. Я дам лошадей и провожатых. Одного проводника будет достаточно. Лучше прикажи своим людям, барон, стеречь мой корабль. Так много народу в порту, опасаюсь, как бы не украли чего. «Конечно, Прилат Лука. Тотчас же отдам распоряжение. В Эндоне я задерживаться не стану, времени ждет. Сегодня осмотрю церковь, переночую, а завтра утром отправлюсь в монастырь», — сообщил я. «Ты покажешь мне свою церковь, настоятель Бенедикт?» «Конечно, Прилат Лука. После обеда прошу сразу ко мне. Для ночлега я выделю для тебя твоя милость и для твоих людей лучшие покои». Вставил свои пять копеек барон. Лошади и проводник будут ждать утром. Так и хочет услужить Гримберт, в отличие, кстати, от настоятеля. Бенедикту я не нравлюсь, хоть он и старается виду не показывать, да и фиг с ним. У меня тут цель не друзей найти, а кое-что другое сделать. В Эмдон я вообще вряд ли когда-нибудь вернусь. Ограбить мы его не сможем, силы не те, а больше тут делать нечего. Другое дело монастырь. Но про это позже. После обеда Бенедикт проводил меня с Ратферном в церковь. Не впечатлило, бедненько. Настоятель объяснил это тем, что все убранство выгребли викинги. Судя по бегающим глазкам, Бенедикт врал. Наверное, сам испер все ценности, когда старого настоятеля убрали, а на викингов списал. Выспавшись, мы отправились в монастырь. Дорогу нам показывал какой-то деревенский уволень выделенный мне бароном вместе с лошадьми. Он же должен доставить нас обратно к кораблю. Хотя я знал, что в Эмдон мы не вернемся, поэтому приказал Маклауду забрать все необходимые вещи со снеки еще вчера. Люди барона охраняют сейчас совершенно пустую посудину. К полудню, как и говорил Гримберт, показались каменные монастырские стены, впечатляющие своей высотой. В Эмдоне, пожалуй, попроще даже. Высоченные дубовые ворота были распахнуты настежь. Через них сновали туда-сюда телеги, запряженные валами и лошадьми, проходили люди. Точнее, рабы, если судить по их простецкой одежде. В полях тоже кипела работа, паслись коровы, овцы и козы. Словом, совершенно мирная картина. Но, несмотря на весь этот умиротворяющий пейзаж, на стенах стояли грозные часовые, которые заметили наше приближение загодя, о чем сообщили руководству. Мои парадные одежды, похоже, тоже заметили, глазастые, потому что встречал нас в воротах сам аббат Конрад со свитой. Над Абатом я издеваться, как над Бенедиктом, не стал, сразу протянул свои бумаги, представившись по полной форме. Легенда моя была проста, но в то же время грандиозна по своей глупости – если хоть немного призадуматься. В этом и был ее смысл. Чем глупее звучит, тем вероятнее, что в нее поверит. Я должен объехать все крутые святые обители во Фризии, потому что его святейшество собирается совершить сюда апостольский визит. От итогов моей инспекции зависит, прибудет Папа Пасхали в твой монастырь или нет. Имей в виду твоя милость, это секретная информация». Сообщил я всю эту дребедень, естественно, уже внутри монастыря, в личных покоях епископа, куда меня припроводили со всем возможным уважением. Большей глупости, наверное, и придумать было сложно. Какой нафиг апостольский визит папы в девятом веке? Да они, папы эти, в это время из Рима носа не показывали. Максимум, куда выезжали, так это на какую-нибудь летнюю дачу в окрестностях города. И то вряд ли. А тут визит во Фризию. Но епископ поверил. Тут важно было играть на жадности и тщеславии. Вот поэтому и сработало мое неслыханное вранье. Какой епископ не захочет отличиться перед самим наместником Господа на земле? Что я должен делать, чтобы заслужить твое доверие, преподобный Лука? Взял быка за рога Конрад. Для начала накормить меня и моих людей а потом показать, какие дары твой монастырь может передать святому престолу. Посмотрим, что взыграет в Аббате больше, тщеславие или жадность. Конечно, твоя милость. Стол уже накрыт. Пройдем в мою трапезную. Твоих людей накормят в трапезной братьей. Аббат оказался реально тщеславен. Он из кожи вон лез, чтобы произвести на меня впечатление. Столы ломились от яств и напитков. Таких кушаний я еще не едал в этом времени нигде, и таких изысканных вин не пробовал. Мишленовские рестораны из моего будущего отдыхают. После того, как мы утолили голод, аббат повел меня в кладовые, где хранилась монастырская казна. Вряд ли, конечно, он показал мне все свои сокровища, но то, что я увидел, меня удовлетворило. Здесь было что взять даже с учетом того, что монастырь совсем недавно разграбили викинги-хельги. Об этом аббат не приминул рассказать, пожаловавшись на бедность. Комментировать я не стал, лишь многозначительно покачал головой. После посещения сокровищницы мы вернулись в трапезную и продолжили пившество, уже обсуждая предстоящий визит папы. Аббат сиял от счастья. Он был уверен, что я удовлетворен, и папа приедет в его обитель обязательно. А ночью мои англичане тихо сняли стражу и открыли ворота Асмунду, который привел к монастырю наш Хирт, как мы с ним и договаривались перед отплытием в Эмдон. Асмунд ушел с Буизе сразу после меня и ночью причалил к берегу в 20 милях от Эмдона в безлюдном месте. Там он высадился, оставив на драккарах два десятка хирдманов, которые сразу отогнали корабли и встали на якорь неподалеку от берега. Сам же Хольд с викингами, имея проводника, хорошо знающего окрестности, захваченного с собой с острова, совершил марш-бросок до монастыря, где замаскировался в лесу и стал ждать меня с англичанами. Разведчики, отправленные следить за дорогой, заметили нашу процессию и сообщили о прибытии Асмунду. Дальше, как я и задумал, мы открыли ворота Хирду, вот и все. Монастырь в руках северных дьяволов. А раскрывать свое истинное лицо я не собирался. Вдруг личина Прилата еще когда-то пригодится, поэтому меня со спутниками заперли, как и всех монастырских пленников. Но только отдельно от них, потому что я громко орал на всю округу, что являюсь легатом папы. Следовательно, для аббата к ограблению я никакого отношения не имел. Асмунд действовал в одиночку, лишь получив от меня информацию про сокровищницу, чтобы не тратить время на допросы епископа и остальных должностных лиц. Совсем немного, чисто для проформы, их попинали, разведя по разным помещениям. Пусть теперь сами думают, кто из них проболтался и выдал Норманам тайники добыча получилась грандиозная. Думаю, что Хельги срубил тут гораздо меньше нас. Ха-ха! Собрав все добро на телеге, Асмунд прихватил меня с англичанами, алчным голосом заявив во всеуслышание, что получит за наши шкуры выкуп с папы и отбыл во свояси. На берегу нас уже ждали драккары, куда мы быстро погрузились и отчалили. Из этих вод лучше нам было бы свалить побыстрее, пока на Хирт не объявили охоту. Я принял решение уходить в Балтийское море куда-нибудь поближе к родным берегам. Например, в Финский залив. Варяжское море, так его тут называли. Заодно к родне Анетте с Винделлой заедем, в славный город Орхус. Припасов и воды достаточно, дойдем. А если закончится, то пристанем к берегу. Не впервой.